Глава пятая. Сволочи. Данилов все шел, и перед его глазами грязный снег дороги превращался в серую бездонную пропасть. Ноги переставали ощущать прикосновение к твердой земле, и Саша начинал учудиться, что он парит на невообразимой высоте над глистым провалом. «In the middle of nowhere», — так определял он свое местонахождение. Нормальной подробной карты он так и не нашел. А атлас областных дорог не всегда мог ему помочь. В этом тоненьком буклете на отрезке между Прокутским и Толмачево не было отмечено вообще ничего. А ему уже раз пять попадались на пути островки гибнущей цивилизации. Это были даже не деревни, а дачные поселки разной величины. Парень старался держаться от них подальше, а те, в которых обнаруживались признаки присутствия людей, обходил на максимальном расстоянии. Таким признаком мог быть тщательно расчищенный проезд или ровный постоянный свет, которого никогда не дает пожар. И это не говоря уже о голосах и рокоте моторов. Свободу маневра сковывала только сама магистраль, которую он избрал путеводной нитью. Транссиб был единственным стабильным ориентиром в погружающемся в хаосе мире, без которого Данилов давно бы уже сгинул. Каждый раз, удаляясь от него даже на 50 метров, он чувствовал себя не в своей тарелке. И с тревогой думал о том, что рано или поздно их пути разойдутся. Железная дорога обладала одним преимуществом. Шанс встретить на ней человека за пределами населённых пунктов стремился к нулю. Поэтому она идеально подходила для дальнейших путешествий. Хотя вряд ли, думал Александр. На свете нашёлся бы второй идиот, которому не сиделось на месте в такие дни. Он шёл, а его мысль, как заключённый, запертый в тюремном дворе, Снова и снова пускалась кружица по протаренной колее. Он вспоминал свою жизнь. Восстанавливал ее по фрагментам, словно готовясь записать для потомков. Могло показаться, что над всем Сашиным недолгим существованием тяготел необъяснимый рог. Точно проклятый от рождения он в одиночку нес бремя к Кассандре. Знание страшной истины, которую нельзя открыть никому. Посреди людского моря Саша был так далек от всех, как если бы был бы не человеком, а только его подобием. Кибернетическим организмом или пришельцем из другой галактики. Он вроде бы делал всё то же, как и другие нормальные люди. Он разговаривал, спал, пил, ел, ездил на работу и смотрел телевизор. Но временами ему казалось, что он лишь подражает действиям настоящих людей, а сам живёт чем-то иным, в другом измерении, куда нет доступа больше никому. Также ему не было доступа в мир, где обитают обычные люди. На их беззаботном празднике жизни Данилов ощущал себя незваным гостем. Кругом был ледяной вакуум отторжения, который следовал за ним повсюду. Ни одно слово, ни один взгляд не могли проникнуть за этот невидимый кокон. Миллионный мегаполис был для Александра Пустыни и Сахара. Да и любой город на Земле стал бы чужим ему, огороженному от мира персональным железным занавесом. С самого раннего детства он носил себе мрачную тайну. которую не мог доверить никому ни один скелет в шкафу, а целый некрополь. Он слишком рано понял, что всё когда-нибудь заканчивается. Вспоминая наивные размышления о гибели вселенной, ещё в 5 лет не дававшей ему спать, Данилов подозревал, что уже в том нежном возрасте догадывался, какой подарок готовит ему судьба и видел сквозь мутную толщу времени себя одиноко бродящего по опустошённой земле. Потом всё забылось. затянулась подростковыми комплексами и проблемами, чтобы ожить две недели назад от пламени вспышки. Он едва ли удивился, увидев тот августный день зарева над городом. Одной секунды ему хватило, чтобы понять, что это все-таки произошло. Уже давно праздник жизни казался Сашей пиром во время чумы, где за разукрашенными фасадами скрываются призраки войны, мора и голода. В гоготе пьяной толпы для которой шуты, кривляясь, в тысячный раз повторяли старые, как сам проклятый мир, анекдоты. Саша слышал со злорадной хохот сатаны, потирающего руки в предвкушении богатого урожая. И вот пришло время жатвы. Рано или поздно это должно было случиться. Ружье на стене никогда не висит для интерьера. В один прекрасный день оно обязано было выстрелить. Люди всегда умели считать деньги, по крайней мере, по другую сторону океана. Никто не стал бы делать оружие стоимостью в миллиарды долларов только для того, чтобы оно ржавело в ракетных шахтах. А жалкий лепет про сдерживание даже не заслуживает внимания. Сдерживание это лишь передышка, подготовка к атаке. Нет, оружие создавали, чтобы рано или поздно пустить его в ход. Вопрос не в том, почему это случилось, а в том, почему это не произошло раньше. Например, в 62-ом Чем плох был карибский кризис для Александра только одним тогда бы он не родился. Можно подумать, при введении захотелось, чтобы он жалкий червь стал свидетелем величайшего действа в истории. Увидев в небе на востоке огненные всполохи, Данилов испытал ужас, отчаяние, бесильную злобу, всю гамму отрицательных эмоций, но не удивление. Свершилось то, чего он всегда ожидал. желал ли скорее. Нет. Саша мог ненавидеть людей, но желать им такого вряд ли. Он не был врагом рода человеческого, хотя иногда парню казалось, что весь мир объявил ему войну. Просто он безумно устал. В 22 года ему иной раз казалось, что он прожил ему фусаилов век. Особенно этому способствовали события последних дней. Он шёл и думал о привратностях своей судьбы. как вдруг что-то заставило его остановиться, как вкопанного. Это было ощущение смутной тревоги, похожее на внезапную легкую тошноту. Чувство чужого взгляда. Кто-то смотрел на него. Кто-то был рядом. Только человек ли это? И если человек, то живой ли? Данилов с первых дней катастрофы подозревал, что рядом с ним постоянно находится некто невидимый и бесстленный. Он легко свыкся с мыслью, что невиданная в истории массовая гибель людей не могла пройти бесследно для психосферы земли. Да и раньше случались катаклизмы сравнительного масштаба, но тогда их жертвами становились только бессловесные твари вроде динозавров. Теперь же в одночасье погибли миллионы, если не миллиарды разумных существ. Каким мог быть выброс негативной энергии, когда все эти души отправились в свободный полёт? Астральный план, как его ни назови, вряд ли рассчитан на такой наплыв. и теперь должен был просто загроможден этими останками, изродованными трупами душ. Что случилось с теми, кому не хватило места там? Не оказались ли они снова здесь? Вдруг это неподвижные мертвые очи ищут его во тьме? «Чушь собачья», — сказал он себе. Но подсознание — странная вещь. Разум мог камня на камне не оставить от этих страхов. Но глаза парня непроизвольно начали вглядываться в темноту. И каким бы слабым ни было его зрение, он увидел, заметил их впереди, примерно в 40 метрах над землёй маячили несколько тусклых жёлтых огоньков. Похоже, они заметили его и начали двигаться в его сторону. Мороз пробрал Сашу до костей. Неужели он был прав? И перед ним непрекаенные души тех, кто сгорел в адском пламени. Но зачем они вернулись сюда? в мир пока ещё живы и что им надо от него не хотят ли они забрать его с собой туда на тёмную сторону ледяной холод пробрал его до самых внутренностей и этот страх был сильнее логики и здравого смысла он их просто игнорировал и вдруг огоньки исчезли просто сгинули погасли в одночасье вот ведь помирится всякое Эх, то еду да тебе в психушке место приятное. Парень ххотнул, но смешок прозвучал жалко и неестественно. Путь же никак не желал возвращаться в норму. Саша чувствовал досаду и злость на себя, но сам того не замечая, ускорил шаг, желая поскорее покинуть это нехорошее место. Он не знал, чего бояться сильнее: потусторонних сил или собственного скольжения за грань. после которой реальность и бред становятся в его сознании одним целым лучше уж смерть, чем безумие. И Александр пошёл дальше, не изменив направления ни на градус. Он словно хотел доказать себе, что под недавними страхами нет никакой почвы. Он не прошёл и 10 шагов, как искромёчная из тьмы, изредка озаряемая всполохами далёких пожаров, ему на встречу выступил чёрный контур приземистого одноэтажного здания. Скорее всего, это была будка железнодорожника. Судя по карте, магистраль здесь пересекалась с одним из областных шоссе. Луч фонарика в Сашиной руке заскользил по окрестностям, выхватывая из темноты всё новые детали пейзажа, похожего на декорации к постмодернистскому спектаклю. На переезде застряло с десяток легковых и большой самосвал, перегородивший сразу оба пути. Рядом валялся наполовину ушедё под снег сварочный шлагбаум. Похоже, кто-то снёс его на большой скорости. Чуть в стороне виднелся и виновник происшествия смятый в гармошку автомобиль, вписавшийся прямиком в железобетонный столб. Людей тут не было. Во всяком случае, живых. Саша так думал. Он вообще слишком много думал и мало соображал. Человек возник из ниоткуда, как призрак. появившийся прямо из холодного воздуха. Фигура бесшумно отделилась от темневшего впереди фасада и направилась в Сашину сторону, на ходу направляя на него сильный фонарь, который бестелесным духом уж точно без надобности. Проклятый идиот. С того момента, как он заметил огоньки, у него хватило бы времени десять раз повернуть назад. Люди скрылись из виду в тот момент, когда заметили его. И после этого, очевидно, Наблюдали за ним из укрытия, определяя степень его опасности. Теперь уже поздно. Если он попытается ретироваться, они воспримут это как приглашение к погоне. Луч фонаря в руке незнакомца ударил Саша в глаза, слепя и дезориентируя. Видимо, еще раз убедившись в том, что угрозы нет и в помине, тень решительно направилась к нему. Вряд ли к нему идут, чтобы поговорить по душам. Надо было действовать. действовать немедленно или принимать бой или удирать. Сажа склонялся к тому, чтобы выбрать второе, несмотря на ствол оттягивавший карман, но слишком медленно склонился. Александр Македонский гнал свои армии именно за торможенных вояк. Паникуют, бежит, не так страшно. А вот если застыл на месте, пиши пропало. Александр никогда не был спортивным. Но благодаря длинным конечностям и хорошему соотношению мышечной и всей остальной массы, мог развивать приличную скорость. Увы, в тот момент Данилов был не в лучшей форме. Слишком тяжелым был груз, который он нес на плечах. Но еще тяжелее. Тот, что был у него на душе. Поэтому и соображал он даже медленнее, чем обычно. Слева из-за громады застывшего на переезде самосвала вынурнула еще одна фигура. переграждая жертвы, которая уже поняла свою роль, возможный путь отступления. Впрочем, в этом не было необходимости. Усталые ноги Сашу не слушались. Тяжесть рюкзака придавливала к земле. Теперь он понял, то, что он принял за огни святого эльма, было всего-навсего огонёчками сигарет. Имея Александр чуть больше здравого смысла и чуть меньше фантазий, может, ему удалось бы избежать встречи с неприятностями. Он так уж повелось, что всю свою жизнь чаще он сам находил неприятности, чем они его. Так случилось и на этот раз. Одеты незнакомцы были в новенькие, необмятные лыжные куртки, явно из магазина спорттоваров. За спиной обоих угадывались автоматы. То, что за спиной, а не в руках, могло свидетельствовать только об их пренебрежении к сашиной персоне. "Эй, земеля!" окликнул его один из них сиплым голосом. когда разделявшее их расстояние сократилось до десяти шагов. Закурить найдётся? Просто классика. Не курю, глухо ответил парень. Плохо, а то у нас кончились. А это ты откуда будешь? вступил второй. Из Новосибирска. Поразительное дело. Эти невинные вопросы, заданные будничным тоном, заставили Данилова расслабиться. хотя разум его бил тревогу. Человека не окружают вот так, в пустынном месте, только для того, чтобы поговорить по душам и стрельнуть сигаретку. Даже в прежние времена не окружали. «Да, оттуда», — кивнул Саша, стараясь выглядеть как можно спокойнее. «А мы из Кузбасса», — был ответ. Они уже стояли вплотную, и он чувствовал их несвежее дыхание. Под дых его ударили почти одновременно. Он так и не понял, кто именно. Не кулаком прикладом в слеганца. Парень чудом удержался на ногах, но на мгновение ему показалось, что воздух из лёгких выкачали и заменили жидким азотом, который тут же начал растекаться у него внутри. Может, и свет у него в глазах померк. Но Саша не заметил особой разницы, ведь вокруг и так было темно, как в чулане. Теперь бежать уж точно было поздно. Второй удар кулаком пришёлся по скуле, но вскользь оставив только кровоточащую садину от перстня печатки. Так оно и задумалось. Не изувечить, а показать его новое место. По щеке Саши потекла струйка крови, но более он почти не чувствовал. Вся она сконцентрировалась в пространстве между рёбрами. Плавно опускаясь на истоптанный снег, Александр ожидал третьего, завершающего удар в висок, который расколет его голову и расплющит его содержимое по грязной сермусу гробу. поделом дураку. Но добивать его не стали. Вместо этого рывком поставили на ноги и поволокли в сторону железнодорожного подгауза, сложенного из старых шпал. Парень не пытался сопротивляться, чтобы они не хотели с ним делать едва ли это будет страшнее того, что он уже пережил. Там за углом, невидимая со стороны дороги, была припаркована машина, которую уж точно нельзя было принять за брошенную. В салоне горел свет. Из неё, опустив окно у водительского места, высунулся и здоравил испростецкая рязанская мордой. Он в упор разглядывал пленника, как диковину в звере. Ты мазота ебть твоё, сколько раз про света маскировку говори? Накинулся на него один из мужиков, державших Александра. Что, маленький, темноты боишься? Ещё раз увижу, пешком пойдёшь. Ну не пойду, пробурчал в ответ Гучар. Сам этот пепелас чини, когда встанет. Хватит пузыриться, заткнитесь оба. Оборвал спор второй из Сашиных конвоиров, пониже и поплотнее. Заводи, Андрюха, сейчас поедем. Но еще раз облажаешься, грохну, сказал он без тени усмешки. Александр равнодушно смотрел на чужие разборки. Да, дружным коллективом тут и не пахло. Стая товарищей. А рожи-то... Рожи какие, куст камера. Странно, но он почти не боялся, что они могли сделать с ним, лишить жизни, а какой она ему? Вместо испуга пришло ощущение тягучей тоски. Слишком уж глупо всё получилось. Конечно, смерть всегда нелепа, но разве стоило 2 недели петлять по лесам и просёлкам, пугаясь каждого шороха, чтобы самому залезть волкам в пасть? Да ещё такие Пока водитель прогревал мотор, парни Наскора обыскали. Появление пистолета и новорочного швейцарского ножа вызвало общий взрыв громливого хохота. Но той прямо ррем потуха. Парень знал, что они правы. Что толку с оружием, если ты не готов им воспользоваться. Саша полусидел, полулежал на снегу, с трудом хватая воздух ртом. А разбойник, задиравший шофёра, худощавый, конопатый и с неприятным родовим пятном на щеке. начал обшаривать его вещи. Сперва ему не повезло. Собачка молнии, которую он рванул со всей дури, осталась у него в руке. И открыть рюкзак стало проблематично. Снимать перчатки и ковыряться с замком Архаровцу было влом. И он достал что-то из кармана куртки. Блиснуло лезвие. Саша отметил зазубрина на лезвие и поставил на то, что это не сувенирная дешёвка, а хороший охотник, не хуже, чем тот который он самскому не сделал в лагере. Потом дешёвая материя уступила отличной стали. Данилов никак не отреагировал на такое варварское обхождение. Всё его сознание занимала боль в груди. Но даже будь у него силы протестовать, он оставил бы возражение при себе. Уж очень скоро мимо расправы выглядели эти романтики из большой дороги, и очень большими были зазубрены на ноже. Вряд ли вспоро человеческий живот этим клинком было бы труднее, чем китайский рюкзак. Опа. Кажись, наш клиент, тип с пятном переглянулся с товарищами и вытянул из рюкзака до топные противогаз. За ним дозиметр и всё то, что Саша прихватил из разгромленного коченёва. Сейчас гляна, что у него там ещё. Бандит стряхнул остатки рюкзака и начал в них рыться, грубо разбрасывая в разные стороны нехитрые пожитки, а вскоре добрался и до запасов пищи. Тут его ждала неприятность. В боковом отделении оказалась банка без этикетки, из которой при переворачивании полилась прямо на ладонь мужика струя сгущёнки. Саша в своё время проколол крышечку ножом, чтобы тянуть содержимое из дырочки. Разбойник, вымазавшийся в липкой сладкой жиже, муткнулся, оттёр руки махровым платенцем, лежавшим там же, и презриливо отшвырнул его от себя. Больше в рюкзаке не нашлось ничего. Не понял, угрожающе протянул он А ну кались, -ка, падали, где остальное? Данилов снова уставился на него бараним взглядом, но тому игра в молчанку уже надоела. Бандит нахмурился и легонько будто нехотя двинул Александру Поносу, тот тохнул, он даже не попытался вытереть юшку, забрызгивая кровью с ним. Он всё ещё раскачивался из стороны в сторону, как Ванька в станька, но выражение глаз стало более осмысленным. Думаешь, самый умный, да? Осклабился от мороза, обнажив щёrbатые рыссы. Да мы уже троих таких хитрожопых поймали. Ты куда шёл, сука, в город? А все нормальные люди оттуда подальше. Только некоторые дебилы примороженные туда лезут. А там факт ещё дофига точек нетронутых стоит. По развалинам шерстят. Всё, что найдут, в схроны тащат. Сталкеры, бляха-муха. Даже сейчас, в полубеспамятстве, Саша не мог не удивиться аллюзии. И такие читают Стругацких. Да еще поди Тарковского смотрят. Но тут же парень сообразил, что кино, как и книжка, тут ни при чем. Их его новый знакомый не осилил бы. А вот в одноименную игру десятилетним пацаном вполне мог наигрывать. «Тоже поначалу вертились, типа я не ей, а лошадь не моя!» Продолжал мужик. «Ну да ничего, как яйца прикуривателем прижжешь...» Сразу склероз проходит. Проверено, народный метод. А нахапали-то сколько? За год бы не сожрали. Нехорошо. Бог велел делиться, так ведь? Нет, Гёрб. Дохловат он для сталкера. Покачал головой второй. Не при делах фрейрог, просто заблудился. Ладно, поехали. Невысокий коренастый, он явно был главным в этом тандеме. Да и в трил тоже. судя по скупым движениям и взвешенным словам. «А что с ним?» спросил разочарованный горб. «Как обычно. Или, может, до вокзала подбросим и денег на дорогу дадим?» От последней фразы его спутник разразился визгливым лающим смехом. Это скупое «как обычно» заставило сжаться все у Саши внутри. Хотя, наверное, оно давно уже не разжималось аккурат с первого дня. «Да ладно тебе!» «Да ладно тебе, Миха! Вольнуть всегда успеем!» возразил парень с пятном и снова стряхнул плённика кокоул с мукой. "И чё вырла? Последний раз спрашивал, где нычка?" Данилов почувствовал, что от ответа зависит его жизнь. Вообще-то он не уважал даже ложь во имя спасения, но ему не случалось попадать в ситуации, когда спасаться приходилось не от прицания, а от пули или ножа. Врать нехорошо, но что-то подсказывало парню, что если сказать правду, то они огорчатся. А потом порешат его, не сходя с этого места. Не из садизма. И даже не для того, чтобы кормовую базу не истощал. Просто так. Конечно, когда обман раскроется, они тоже по голове его не погладят. Но так он хотя бы выиграет время. И есть шанс, что в пути выпадет возможность. Она просто обязана выпасть. Ладно, ваша взяла. Ответил он с неподдельным сожалению. Есть тайник. Маленький, правда? Это ли кого-то покажу. Да куда ты денешься? прыснул меченый, потеряя руки. Место опиши. скептически прищурился главарь. Может, лажу порешь, а мы из-за тебя время потратим. Саша ждал этого вопроса, пытался придумать ответ заранее, но мысли скакали, и ему пришлось целиком положиться на экспронт. Он представил перед глазами сначала развёрнутую карту района. А затем панораму того места, где мог бы находиться его тайник, и начал говорить, будто выдавливая из себя слова понемножку. Трасса. Это где-то километров 15 к югу от Новосибирска. Не доезжая метров 200 до поворота на левые чёмы. Недалеко от дороги в Ельнике. Свернуть у домика обходчика на просёлок. Рядом ещё знак будет: неохраняемый переезд. Там закопал Данилов перевёл дух и закашлялся. Двое головорезов смотрели на него изучающе. Было неясно, поверили они легенде или нет. Сам Александр выглядел спокойным. Но это был не самоконтроль, а нервное истощение, из-за которого на смену панике пришло безразличие. Будь что будет. Ему было даже любопытно, чем это закончится. "Складно звонишь", кивнул конец 100. кого Саша мысленно окрестил старшим с ударением на последнем слоге. Залась. Прокатимся с ведёрком. Нам один хрен на юг надо. Вот так бы сразу поддакнул тот, которому подходила поговорка: Бог шельму метит. А то нет да нет, ломаешь и как девка красная, и помолохи поверим, что кто-то будет топать в город чисто так, воздухом подышать. Да ещё с противогазом. Только молись. чтобы там оно было. Понял, сучара? Да ты не боись, земеля, толкнул парня в бок старшой, поднеся к его глазам лезвие отнюдь не сувенирного ножа. Если что не так, больно не будет. Чик и весь ливер под ноги. Без лишних церемоний его втолкнули в салон. Вечный пешеход по жизни Данилов не слишком разбирался в марках автомобилей, но по высокому силуэту понял, что это внедорожник. Да, по-другому и быть не могло. Разве пройдёт по такому снегу машина с малым клиренсом? Света он был, скорее всего, чёрного, хотя в темноте никто не мог бы за это ручаться. На дверце, которую распахнули у него перед носом, Саша успел рассмотреть мелкие частые дырочки. Рядом с ним плюхнулся парень со странной кличкой Горб, вроде не сутулый, а души хлопнул в двери. Зарычал мотор, и они тронулись с места, с трудом проскочив за нос, образовавшийся на переезде. Данилов подавленно молчал, медленно приходя в себя. Бандиты его пока не трогали, продолжая какую-то беседу, прерванную его появлением, прерывая друг друга с кабрезностями и конским ржанием. Он так и не понял, что заставило его оторвать глаза от пола и перевести взор на ледяную пустыню за окном. И вовремя. Через десять минут в свете галогеновых фар промелькнула синяя табличка. Коченева. 24 километра. Мимо нее он прошел с час назад. Это был удар посильнее, чем прикладом. Саша почувствовал, как у него внутри разливается горечь бессилия, от которой хотелось выть. Его везли назад, на запад. Значит, не поверили. Значит, конец. Что с ним сделают? Вряд ли съедят или продадут в рабство. Так далеко падение нравов еще не зашло. Скорее всего, они убьют его на ближайшей стоянке. Но не просто, а с выдумкой. Фантазия человеческая не знает границ. Он уже успел попрощаться с жизнью и весь следующий час думал о том, что важнее: уйти из неё быстро или уйти достойно. Когда новый дорожный указатель вернул в его сердце надежду: Новосибирск, 12 км. Значит, всё-таки на восток. Значит, купились на его обман. Видимо, они просто объезжали препятствие на пути. Эта, казалось бы, кратковременная отсрочка наполнила Сашина сердце таким ликованием, будто он выиграл в лотерею миллион. Ему даже пришлось заставить себя думать об обугленных трупах и размороженных костях, чтобы взгляд, светящийся радостью, не выдал его. Он расслабился и откинулся на спинку сиденья. Впереди было еще много часов дороги. Конечно, можно было бы сказать, что тайник ближе, в какой-нибудь из пригородных лесопосадок. Но путь туда недолг, и протекал бы он, скорее всего, без остановок. Так что, по логике вещей, шанс убежать был бы мизерным. Слишком удаленный тайник тоже вызвал бы обоснованные подозрения. По теории, вероятности попадают все в неприятности. Эта строчка из дебильной старой песни «Вторые сутки» не шла из Сашиной головы. Путь до вымышленного тайника, который раньше можно было бы проделать за час, занял больше суток. Постоянно приходилось то съезжать с шоссе, и прорываться по бездорожью, объезжая непреодолимые завалы, то плутать по проселкам в поисках обходного пути там, где дорога превращалась в непрерывное кладбище погибших автомобилей. Ехать в густом черном тумане приходилось со скоростью утомленного пешехода. И все же четыре раза их ланг-крузер поцеловался со своими мертвыми собратьями, помяв их своим мощным кенгурятником. Даже на десяти километрах в час. Стряска от столкновения доставляла пассажирам мало удовольствия. Несмотря на 200 с лишним лошадей под капотом и зимнюю резину, машина то и дело застревала, и тогда им приходилось все вместе вытаскивать ее из снежного плена. Но все это играло Саше на руку. Чем больше у него времени, тем выше шансы. Он надеялся на то, что, попривыкнув к нему, они потеряют бдительность. Сколь соблазнительной не выглядела идея мести, парень хотел одного – свободы. Но пока подходящей возможности не выпадало, во время остановок с ним рядом всегда находился хотя бы один из них. Второй день он был пленником троих субъектов, которых про себя без изысков называл подонками. По обрывкам разговоров Данилов постепенно восстановил картину их жизни и пришёл к выводу, что ему крупно не повезло. Он умудрился повстречаться с самыми отмороженными ублюдками на территории бывшей России. Двое из них были из Кузбасса. Утверждение Земеля оказалось почти верным. Ну и что, если два последних года он проживал в Новосибирске? Раз у него на генном уровне заложена принадлежность к земле Кузнецкой. Третий тоже оказался приезжим, аж из европейской части России. Земляки, как он узнал из их разговоров, были солдатами срочной службы, отдававшими конституционный долг родине где-то неподалёку. Чтобы понять это, Хватило бы взгляда на их чуть отросшие ежики волос и одежду. Смесь старого камуфляжа с дорогим навьем, на которое в прежней жизни они могли пускать в слюни. Когда призвавшая их страна перестала существовать, бойцы сочли себя свободными от обязательств, и в расчете на то, что в наступившем бардаке всем будет не до них, покинули расположение части. Расчет оправдался. Сколько бы дел они ни натворили, не было заметными лицей, идущей по кровавым следам. Домой они не рвались, хоть и жили в соседнем регионе. Зато казенные автоматы, хлопцы, уходя, решили прихватить с собой по принципу «авось пригодятся». И ведь пригодились. Видимо, звериное чутье подсказало им, что мир перевернулся с ног на голову, и то, что было невозможным вчера, завтра станет привычным. В новом каменном веке, наступившем после затмения, прав будет не тот, у кого бабки и связи, а тот, кто не мог. у кого больше патронов и меньше сантиметров. Такими они и стали. А может, были всегда. Оба, кстати, за свою недолгую жизнь уже успели посидеть по малолетке, причём не за разбитое стекло. Третий приблизился к Гоб компании уже после, совершенно случайно натолкнувшись на дезертировав примерно так же, как Александр, но был принят ими, доказав свою профпригодность. Он в основном выполнял работу механика-водителя и с пленным почти не пересекался. Вроде бы это троица была с Сашиными товарищами по несчастью, такими же беглецами от наступающей библейской катастрофы. Но почему-то парню меньше всего хотелось делить с ними кров. За те полтора дня, что он провёл в их обществе, они почти никого не убили, всего двоих. Но что-то заставляло Сашу думать, что их послужной список гораздо шире. Двое за два неполных дня, произведя простейшие арифметические действия в уме. Он получил цифру 14. 14 покойников за 2 недели. Впрочем, тут была заковыка, осложняющая вроде бы нехитрый подсчёт. Где гарантия, что не покинули свою часть в первые же сутки? Местами, насколько знал Саша, подобие порядка держалось по инерции ещё почти неделю. С другой стороны, как теперь узнать, когда бойцы, ушедшие в самоволку, трансформировались в бангруппу? Ведь первые дни они могли сидеть тихо и не высовываться. стараясь затеряться среди беженцев. И наконец, третий момент. Как узнать, насколько высокой была их активность в первую неделю, когда дороги ещё не были вымершены. Это сейчас можно было караулить сутки и повстречать только один газик с двумя зачуханными фермерами. А тогда поток транспорта был хоть и не сплошным, как и раньше, но достаточно плотным, чтобы за один день настрелять четверть больше. Только заряжать успевай на да тропы в квет скидывай. Конечно, в таком деле, как засада на шоссе, должны были быть ни лётные и дни пролётные. Но при любых раскладах количество их жертв перевалило за два десятка. Железно. Вот вам и уголовное дело в десяти томах. Поразмыслив над этим, Данилов понял, что легко отделался. Что так и удар прикладом? Ерунда. Принимая во внимание то, что у этих типов было заведено сначала стрелять, а потом смотреть, Что это движется там вдалеке? Но дело было даже не в них. В тот момент Саша любому даже самому приятному обществу предпочел бы одиночество. Когда ему было плохо, он нуждался не в словах утешения, а в том, чтобы его оставили в покое. Умереть парень планировал один, и никто не должен был ему мешать. Смерть он считал делом сугубо интимным, как отправление физиологических потребностей. А тут эти которым прямо по блоку на спины надо бубновый туск. Относились они к нему не то чтобы плохо, а как к скотине, без зла, но так, будто до них не доходило, что он тоже человек. Большую часть времени его держали связанным. Туго скрученный капроновым шнуром, руки болели нестерпимо. Один раз, отправляясь на вылазку к Каптовому складу втроём, ребятки на пару часов запихнули его в багажник. предварительно отобрав всю тёплую одежду, чтобы не сбежал, даже если сумеет выбраться на манер Дэвида Коперфилда. Его не кормили, хотя сами злодеи жрали и пили от пуза. У них было полно продуктов. Робко попросив однажды чего-нибудь пожрать, парень тут же получил по зубам от того же горба. Не положено, значит, чтоб знал своё место. Всего пару часов хватило Александру, чтобы разобраться в несложной структуре банды. влопы, который он угадил. Несмотря на размер, она обладала всеми признаками полноценной преступной группировки. Вожаком стаи был Миха, невысокий чернявый крепыш, коротконогий, накачанный, со склюснутым носом бывшего боксёра или лицом такого типа, владельцем которых Данилов автоматически отказывал в праве иметь хоть крупицу интеллекта. Слишком уж надбровные дуги выпуклые. Его товарищ Вадим, он же просто горб был мозгом маленькой бригады. Это ему принадлежало простая, да гениальность идеи устраивать засады там, где дороги местного значения вливались в федеральные шоссе. Вместо того, чтобы самим рыскать по округе в поисках пищи и горючего. В деревни заезжать они, похоже, больше не решались. Александр догадывался, что могло оставить на заднем правом крыле машины странные отметины. Дропы, а то и картич. Вот так теперь живётся в сельской местности. Они всегда держали автоматы при себе и вроде бы были готовы ступить в бой прямо с колес, но, похоже, не рвались этим заниматься. В пользу этого говорили те меры предосторожности, которую соблюдали головорезы. Тактика безопасность вождения в период ядерной зимы была проста как мычание. Проехал несколько километров, заглуши движок и слушай, не доносится ли прямо по курсу звук чужого мотора. Андрей таким образом играл роль акустика на подводной лодке. Когда случалось, они съезжали с дороги и тщательно прятали джип и Сашу в него в какой-нибудь лесополосе, а сами исчезали в противоположном направлении, видимо, занимая позицию, дававшую возможность держать под прицелом все шоссе, оставаясь незамеченными, а при необходимости также скрытно отойти. Это смотря кого там принесло. Обычно ожидание заканчивалось как раз вторым. Романтики с большой дороги не лезли на рожон. Утром... Хотя термины утро и вечер само собой можно употребить только условно, со стороны города послышался шум приближения целой автоколонны. Бандиты еле успеть загнать Ленкрузер в проулок между двумя брошенными дачами, когда первая машина, видимо, дозор, показалась из-за поворота. Все они залегли не то в самом щитовом домике, не то в бане, оставив Данилова связанным в машине. Ему оставалось только лежать, слушать и надеяться на то, что кто-то из колонны соблазницы идеи проверить избушку или огород на предмет ценных вещей и продуктов кем бы они ни были хуже уже не будет он стал бы кричать звать их если бы не знал что звукоизоляция в наглухо закрытом джипе близка к идеальной поэтому ему оставалось только вслушиваться надрывать лёгкие было бессмысленно тем более что на дворе не те времена когда люди со всех ног побегут спасать каждого Кто зовёт на помощь? Да разве когда-то было иначе? Кричи, не кричи, но если кто-то и придёт, то только поглазить на твой труп. По времени прохождения и громкому рёву дизеля Саши понял, что рядом с ним движется настоящий конвой из пяти-восьми грузовиков вроде КАМАЗов в сопровождении нескольких легковушек, скорее всего, внедорожников. Естественно, они даже не притормозили. У них были дела поважнее, чем обыскивать какое-то захолустье. Вскоре вернулась со своего наблюдательного пункта и лихая компания. Атаковать такую силу они не решились бы даже с большого перепоя. Поэтому только мечтательно обсуждали, сколько всего можно было бы поиметь с этого автопоезда. Сошлись на том, что овчинка не стоит выделки. Через два часа в обратном направлении прогрохотало что-то тяжелое и гусеничное. Танк? БМП? Да уж точно не трактор. Судя по тому, как шустро растворились бойцы отдельной дезертирской роты в ближайшие рощи. С этим бронеобъектом вообще ничего нельзя было поделать без грантомёта. А мина взрывному делу они, похоже, обучены не были. Да и смысл. Этой броне ещё спасибо надо сказать за то, что снег расчистила и колею накатала. Проще ехать будет. Только к вечеру, когда они уже подыскивали место для привала, их снова спугнули с дороги. Но это оказался всего лишь потрепанный козёл, также ехавший медленно, чтобы не врезаться в застрявшие тут и там машины. Да еще, похоже, нагруженные сверх меры. Сидевшим в нем людям жить оставалось около минуты. На них банк-группа готовилась сорвать зло за свое бесславное отступление. У проезжих не было времени, чтобы сообразить, откуда ведется огонь. После расправы братва привычно отправилась обыскивать тела и машину. Но вернулись они налегке. Как понял Саше, из разговоров вражице удалось только мелочи вроде сигарет и патронов 12-го калибра. Тот везёт дишом одностволками ИШ-18. Серьёзные люди с такими не ездят. А значит, те, кого они вначале приняли за коллег, везут в Хабаров. Оказались обычными селянами. А их отечественный вездеход, как оказалось, был забит под завязку мелкой незрелой картошкой, которую явно выкопали от того, чтобы отвёл убило морозом. Колхозники мать их. Поморщился Горб. Чего им дом-то не сиделось? Эти потусторонние существа жили по принципу умри ты сегодня, а я завтра. Они были обречены и, похоже, понимали это и принимали, но хотели на последние кружить от жизни последний глоток свободы, власти, богатства. Всё их богатство умещалось на заднем сиденье нового, но уже успевшего покрыться частыми вмятинами крузера, который они, скорее всего, угнали, выписав прежнему владельцу какому-нибудь буржую средней руки пропуск в лучший мир. Там в потрёпанной дорожной сумке, как понял Данилов из обрывков разговоров, лежали доллары и евро на общую сумму около 5 млн. Сколько народу умерло из-за этой груды туалетной бумаги, никто не знает. Да и кому теперь какое дело? Своими действиями трое жалких неудачников не могли оказать на статистику никакого влияния. Там, где игра шла по крупному, Де кто-то, оставшийся неизвестным, за 1 час пустил в расход целый мир. Их деяния оказались чем-то пустяковым, даже смешным. На подобие похищения крема с бисквитных пирожных. Также в сумке находились какие-то ценные бумаги, акции, облигации. Всё, что попалось им под руку, когда они ограбили машину инкассаторов через 2 часа после ЧП. Саше приходилось прикусывать губу, чтобы не улыбнуться, когда они всерьёз рассуждали о том, Как заживут припеваючи на Кипре? До да существовал ли он ещё этот Кипр? Или разделил судьбу Атлантиды вследствие попадания одной атомной боеголовки подводного базирования? Они были вооружены до зубов: два автомата, пулемёт неизвестной со штамки, без патронов. Как он узнал потом? Минимум полтора десятка гранат и море патронов к kalašh. Всё-таки они оставались солдатами, пусть и солдатами апокалипсиса. а весь искалеченный ландшафт вокруг был их полем боя. Им было наклась на все, на то, что будет завтра. Они просто воевали со всем, что еще дышит. И остановить их могла только смерть. Похоже, вовсе не добычи и даже не выживания были их главной целью. Глядя на них, можно было подумать, что они просто развлекались. Сначала Александра это удивляло, пока он не вспомнил об одном факте. Они же дети. Года на три меня младше. Хоть это и не скажешь, глядя на их морды. Но призвали-то их явно сразу после школы. Прав был Уильям Голдинг в своем «Повелителе муха». Ой, прав. И как только парень стал воспринимать их как разыгравшихся малолеток, все стало на свои места. Хотя ненависти к ним у него стало только больше. Сами они не чувствовали к Саше особой неприязни. Его больше не били. Разве что толкнули пару раз от скуки. Или для того... чтобы он не скучал от одиночества. Похоже, он им был в тягость, так как заставлял постоянно быть настороже. Но они терпели его как небольшое разнообразие. Из размышлений Александра вывел голос основного, прямо на дух. "Ты к чему у тебя там?" Саша моргнул, думая, что обращаются не к нему. "В тайнике, баран". Несильно штрихнул его бандит. "Давай, типа, описи имущество свои". Жрадвые сколь. Только смотри, ничего не забудь, а то он провёл ребром ладони по горлу. Моменты уморы. Да разное есть, начал парень вроде бы безразличным тоном. Муки килограммов 10, гречки почек 5 по кило, лапши столько же. И снова Александр поразился, как складно у него получается врать. Когда помнишь, что от ответа зависит твоя жизнь, это здорово мобилизует. Все заложенные в детстве моральные запреты, типа обманывать нехорошо, облетают как шелуха. В сахаромешок початый, печенье, консервы разные, довольно много. Не считал. А глаза живем. Запасливый блеха-муха. Уже потирали руки младшие дезертиры, но босс их оборвал. А ну тихо, пусть дальше лепит. А я у него за место детектора лжи буду. Давай, фраер, про барахло расскажи. Противогаза лишний есть. ГП-7 старый. Патронов к нему 5 штук. Мало это, дальше попёр. Ну, фильтр для воды. Продолжал Александр, делал вид, что каждое слово приходится вырывать из себя с болью. Фонарика два, мало что-то. Ещё что? Аптечки штук 20. Я их не смотрел. Мужики только насобирал по оташкам на трассе. Мужики налеса повали баран. Главный бандит. А мы теперь почти в законе. Весь район держим. Много там лекарств-то? Антибиотики там. Колеса всякие, бинты, пластыри. Ну, как обычно. Сигнальные ракеты еще нашел. Отсырели только маленько. Да и на кой они сейчас нужны? Кому знаки-то подавать? Давай дальше, не отвлекайся. Одежда смена осенней, правда. Я к зиме не готовился. Спальник тёплый, палатка одноместная, батарейки разные. Бензин и литра на три, газовая плитка, пара баллонов. Они чуть оживились, когда он дошёл до алкоголя и сигарет. Спирт медицинский, две канистры по пять литров. Вино красное, четыре бутылки. Водка две. Девять блоков Мальбора, четыре ЛМ. Харе, блин! Прервал его основной. Верю, не гунди. Не пойму, только нахрена столько бухла и курева набрал. Ты же по-любому сам не употребляешь. По роже же видно. У Данилова лоб покрылся испаренный. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Легенда шла прахом из-за страсти к преувеличению. Да если бы он на самом деле устраивал тайник, то обязательно собрал бы он там все перечисленное. Такой уж у него характер. Но не слишком ли он раскатал губу? чтоб перетаскать всё это на горбу, понадобилось бы ходок до 20. Даже если использовать тележку или волокушу, за 10 еле управишься. И главное, Саша ума не мог приложить, как объяснить за каким хреном некурящему такая гора сигарет. Это он, видать, барыжить собрался. Невольно выручил его здоровяк. Видать, не совсем лопух. Агг, поддохнул Вадим. Через пару лет он за ней бы в три дорога содрал. Новых не делают, и будет народ в самосаде курить. А он со своими сигаретами реальную деньгу поимел бы. Кто ему заплатит? Отмахнулся основной. Только лох вдвойне? Нафиг покупать, если можно взять так. Да еще грохнуть, сука, чтоб не отсвечивал. И какие нахрен деньги? Баш на баш только если. Но калаш по-любому лучше бартера. Он тоже не был законченным идиотом. И нашему банистать литерам даже этой крохотной группы на лицо были зачатки стратегического планирования. Вот только вряд ли он проживёт достаточно долго, чтобы эти планы реализовать, подсказывал что-то Александру. Ему на плечо опустилась тяжёлая рука. В нос ударил запах перегара и ещё какой-то дрянь, похожей на жжённую тряпку. "Да, накрылся твой бизнес, брателло. Мы тебя от этого богатчества избавим". Греют награбленные. <смех> И все трое расхохотались смехом довольных жизнью людей.